Глава четвертая Было страшно, очень, очень страшно. Я все же девушка из приличной семьи, а не воительница или наемница, для которой такие похождения это нечто обыденное, а потому я потихонечку бочком подобралась к Марко и встала рядышком. «Он мужчина, мужчина. Я его похитила, похитила. Вот пусть он меня и защищает». Парень мрачно оглядывался по сторонам, пытаясь в темноте увидеть хоть что-то. Я же тяжело сглатывала ставшую вдруг вязкой слюну и прислушивалась к приближающемуся вою. Хоть бы это были обычные волки. Ну, пожалуйста, только бы не нечисть какая-нибудь». После войны у всех осталось крайне нервное отношение ко всему, что связано с нежитью и нечистью. И я не исключение. Хотя я и не жила в тех краях, которые понесли особые кровавые потери. Мои молитвы оказались неуслышанными. Из-за кустов и деревьев к нам выступила стая. Вот даже не знаю, кого. Внешне эти существа напоминали нечто среднее между волком и медведем. Из их открытых ртов капала зеленая, чуть фосфорицирующая в темноте слюна, а глаза горели красным. Точно необычные лесные зверюшки. И количеством особей в десять. «Сожрут!» «Как пить дать? Сожрут они нас!» «Или попытаются, что тоже нехорошо!» «О, боги!» — беззвучно прошептала я. «Не двигайся!» На грани слышимости приказал мне Марко. «И не отходи от костра!» Жуткие твари окружили нас и начали приближаться, скаля свои отвратительные хари. «Как только они прыгнут, беги к дереву и лезь наверх», прошептал блондин. «Я от неожиданности даже покосилась на него. Он реально считает, что я брошу его одного. Совсем забыл, что у меня дар огненной стихии. Мне, конечно, безумно страшно» но не до такой степени, чтобы оставить в беде, пусть и временного, но напарника. Отвечать я не стала, не до того. Медленно присела, подтянула к себе тазик, который щит, и прикрылась, держа его левой рукой. Суаресы не сдаются. Да мои достопочтенные предки в своих саркофагах в нашем родовом склепе перевернулись бы, узнав, что их потомок, потомка, потомица, нет, все же потомок, сбежала с поля боя, бросив напарника погибать. И не важно, что я девушка, а не воин. Я принадлежу к древнему гордому роду баронов-суаресов, и этим все сказано. Родовая честь — это не пустой звук. Прыжок в нашу сторону вожака стаи этой кровожадной нечисти и вопль Марко случились одновременно. «Агр! Беги!» «Ну, я и поняла, что пришло мое время». В разъявленную пасть монстра полетел огненный шар. Зверюга подавилась своим рыком, заверещала и принялась крутиться на месте. А на нас в это время бросились остальные. Если честно, то я плохо соображала, что творю. Вместо страха и паники пришли азарт боя и жажда крови. К тому же я никогда так много не магичила и, похоже, слегка опьянела от столь активного использования дара». Всю мою жизнь выплески огня случались либо стихийно, либо небольшими порциями. А тут я разошлась, потеряв и контроль, и страх. Все смешалось в какой-то хаос. Я безостановочно запускала огненные шары то в один размытый быстро двигающийся силуэт, то в другой, кажется, сама рычала. Но тут не уверена, так как это было бы странно и неподобающе. Левой рукой прикрывалась щитом, похищенным у стражника на ледяной горке, а правой безостановочно создавала огонь. Сзади бился, муж, не знаю, водой или клинком Марко. Позволить себе роскошь оглянуться я не могла. Ну и мы прикрывали друг другу спины, кружась на месте и не подпуская к себе нечисть. В какое-то мгновение я окончательно слетела с катушек, Перестала сдерживать силу, и она хлынула, словно прорвавшаяся плотина. С моей ладони полетели не шары огня, а ровная, гудящая струя пламени. Вот это был ужас. Когда я пришла в себя и снова начала адекватно воспринимать реальность, на траве вокруг нашего ночлега догорали десять туш. А запах стоял такой. «Лиса! Лиса!» — тряс меня кто-то за плечи. «Все, хватит!» «Угу, гаси их, начинается лесной пожар!» Слабо пробормотала я и упала в благородный обморок. Я ведь девушка чувствительная, нежная и ранимая. Временами. В себя пришла на удивление быстро, даже странно. Лежала я на своем провонявшем платье, под головой вместо подушки верный щит. Как удачно-то я его умыкнула! «Ну и что это было?» — вопросил меня мрачный голос блондинчика. — Тебе что было сказано? — Лезть на дерево. А ты? — А я будущий маг. И вообще, я девица из приличной семьи и не умею лазить по деревьям. Флегматично отозвалась я и села, помогая себе руками. Обуглившиеся туши, которые Марко таки залил водой, валялись по всей поляне и смердели. Меня даже передернуло от этой вони. «А это кто?» — ткнула я слегка подрагивающим пальцем в их направлении. «Самому интересно. Знаю одно. В окрестностях Феллы такой нечисти не водится. Вся местность вокруг столицы давно зачищена и абсолютно безопасна. И отсюда возникает вопрос, рыжая. Ты куда нас закинула?» «Это не я. Оно как-то само. Я ведь просто летела и впорхнула в портал, прихватив для компании тебя». «Как же ты меня бесишь! Ты просто пока не привык!» Вяло дернула я плечом. Послушав зубовный скрежет и три глубоких вдоха и выдоха, я миролюбиво предложила. «А давай отсюда уйдем? Тут так воняет. И смотри, уже светать начинает. Пойдем, а?» Не дрогнув, вытерпела практически ненавидящий взгляд. Дождалась, пока марков встанет, возьмет свою сумку и мой щит, После чего подхватила свое нехитрое имущество и тоже поднялась. И вот мы снова идем. Не очень хорошая тенденция, конечно, вырабатывается. Мой товарищ, по несчастью, впереди, я опять тащусь сзади. Силы и запал подошли к концу еще вчера, и окончательно исчерпались во время схватки с медведоволками или волка-медведями не знаю уж, как они называются по-научному. Надо бы изучить бестиарии, когда поступлю в Академию магии. Поэтому сейчас я брела, понурив голову и мечтая о мягкой постельке, теплой ванне, чашке бодрящего взвара и горячем пончике. Даже жалко себя стало на мгновение. Могла бы сейчас наслаждаться цивилизацией в чистом платье, а не топать по неведомому лесу в грязной, пропыленной, пропотевшей и провонявшей одежде. «Озеро!» – вдруг пробился в мои унылые мысли голос Марко. «Где озеро? Я купаться!» Возлековала я, моментально забыв про свои горести и печали. «Стоять!» — вскинул руку парень, останавливая мой стремительный бег в зародыше, то есть не дав проскочить мимо него к блестящей сквозь деревья водной глади. Притоптывая от нетерпения, я уставилась на спутника, ожидая пояснений. «Сначала осмотримся». «И рыбки! Ты ведь покормишь меня рыбкой, да?» Тут же высказала я пожелание. «Ну а что?» Я уже говорила, что у меня молодой растущий организм. Меня одарили взглядом... Многозначительным таким взглядом, но плохо читаемым. Я так и не поняла, покормят меня или нет. Ну да ладно, мы не гордые. Если что, сами сварим себе рыбки прямо в озере, прямо в чешуе. Уха будет. Большая порция ухи. Я предвкушающе улыбнулась и облизнулась. Вызвав нервный тик у Марко. Да-да! У него глаз дернулся. Я это слету замечаю, потому как папуля тоже периодически страдает подобным недугом во время общения со своей любимой младшей дочуркой. Озеро оказалось чистым, не слишком большим, но глубоким. Если у берега еще просматривалось дно, то буквально через несколько шагов оно резко уходило в глубину, и рыбы плавали точно-точно причем крупные такие, упитанные. Похоже, мы совсем уж в глухомане, иначе бы их всех выловили окрестные жители. «Мыться?» – спросила я нетерпеливо. «Я первая. И постирать одежду нужно, а то от нас так воняет, что мухи на лету дохнут». «Ты ведь хотела рыбы?» – прозвучал сухой ответ. «Забыла уже». «Рыбы, да! А как ты будешь ее ловить? Удочкой долго? Да и нет ее у нас!» Или у тебя складная есть в сумке? Нет? А сеть? И сети нет? А как тогда?» Задавала я наводящие вопросы, наблюдая за тем, как он скинул на землю вещи, стянул куртку и рубашку. «О, а фигура у моей добычи очень даже фигуристая. Мышцы, явно привыкшие к физической нагрузке. Кожа загорелая не только на лице, но и на спине, плечах и животе. Интересно». Чем Марко занимался до того, как я его похитила? Он ведь явно дворянин. Я же вижу по манерам и осанке. Да и в целом он не производит впечатления человека, занимающегося сельским трудом. К тому же черты лица у него благородные. Не сказала бы, что он настоящий красавец в истинном смысле этого слова, но облик имеет породистый и одухотворенный. Точно, дворянин. А может, и обнищавший титулованный аристократ уж я-то знаю. Среди папиной небольшой гвардии, охранявшей нас и имение, имелось и несколько обедневших дворян, и они разительно отличались от остальных наемников, тех, что из простых. Дворян выдавали манеры даже во время тренировок с оружием. Да-да, мы с Инеской регулярно подглядывали, аккуратненько, чтобы нас не застукали. Так что о нашем с ней маленьком секрете знал только старый конюх, Но он никому нас не выдавал, только каждый раз строго грозил пальцем и демонстрировал плетку, намекая, что получим мы по мягкому месту от папулечки, если он узнает. Но нам ведь было интересно, какие еще развлечения это в нашей провинции. К тому же это так красиво, когда обнаженные по пояс сильные тренированные мужчины машут мечами. Впрочем, я отвлеклась. Не обращая внимания на мое разглядывание, Марко разулся, закатал брючины до колен, ноги тоже загорелые, и вошел в воду, выглядывая рыбину. «А, я поняла», — понизила я голос. «Ты же маг воды. Сейчас вытянешь на берег водный пузырь вместе с рыбиной, и тут мы ее укокошим, пожарим и съедим». Парень вздрогнул от моих предположений, медленно повернулся и уставился на меня. «Что, опять не угадала?» «Ну, а как тогда? Не руками же ты собираешься их ловить?» «Или руками?» – озадачилась я. «Не могла бы ты помолчать!» Очень вежливо попросил он меня. Я поджала губы, передернула плечами и отошла от берега. Не хочу, чтобы он меня обрызгал. И все же догадливая я оказалась права. Марко колданул и над озерной гладью поднялся водяной шар с большой рыбиной внутри. Огромная капля, сверкая на солнце, допарила до берега, плюхнулась на землю, рассыпавшись сотнями брызг, и мой будущий завтрак забился на траве, изгибаясь и подпрыгивая. Ну, тут уж я не терялась. Схватила камень, подскочила и оглушила рыбину, врезав ей по голове. А то еще упрыгает обратно в воду. Таким же образом блондинчик выловил еще четыре крупные рыбины, которых я исправно оглушала и отволакивала в сторонку. «Я первый», – неблагородно заявил вдруг Марко, выходя на берег и принялся снимать штаны. «Ой», – пискнула я, спешно отворачиваясь. «Одно дело – любоваться обнаженным мускулистым мужским торсом – это красиво, а совсем другое – смотреть на то, что ниже. Я девушка приличная, не буду». До меня донеслось насмешливое фырканье, но я не стала оборачиваться. «Не поддамся на провокацию, не позволю себя смущать. Лучше хворосту пока соберу и костер разведу». Именно этим я и занялась, старательно отводя глаза от озера, где плавал и плескался Марко. Нахал какой! Мог бы девушку первой пустить. Впрочем, ворчала я про себя, да и то больше для проформы, чем сердясь по-настоящему». Набрала хвороста, сложила его кучей и развела огонь. А пока пламя весело поедало сухие ветки, отыскала большие листья лопуха. Рыбу ведь нужно как-то запечь. Я даже сполоснула у берега чешуйчатые тушки, смывая с них налипшие песчинки и травинки, и уложила их на листья. Вот, пока я буду плавать и стирать грязную одежду, Марка пусть выпотрошит улов и приготовит нам завтрак. Я свою половину работы честно выполнила. Я закончил. Неслышно подобрался ко мне сзади парень, заставив от неожиданности подпрыгнуть и совсем по девчоночьей взвизгнуть. Напугал, сердито высказала я, вскочив на ноги и повернулась к нему. Ой, ты чего не оделся? Я стремительно отвернулась, потому что... Ну, голый он, совсем. Вытереться нечем. Сейчас обсохну и оденусь в чистое. Невозмутимо ответил он мне, ничуть не смущаясь своей ноготы. «Вот же! Иди, приводи себя в порядок. И не бойся, подглядывать не буду. Слово «мага». Я фыркнула, словно строптивая лошадь, и бочком, не оглядываясь, обошла его по дуге и отошла в сторону. Может, он подглядывать и не будет? Слово «мага» стоит дорогого? Но стыдно же. Я никогда не... стыдно, короче... Поэтому я ушла подальше и спряталась за кустами, растущими у воды. Разулась, смыла с сапог пыль и аккуратно отставила их подальше от линии воды. Помучившись сомнениями, все же стянула брюки, поминутно оглядываясь на Марко, который успел надеть на себя нижнюю часть одежды и сейчас корпел над нашим завтраком. Я решила, что буду стирать выпочканную и провонявшую одежду частями. Сначала брюки и белье, оставаясь в рубашке. И лишь потом, зайдя поглубже, выстираю ее, ну и промою волосы, прячась за зеркальной гладью воды. Так и сделала. Марко слово держал, ни разу не оглянулся. Сидел спиной к озеру и перебирал свою сумку. На ближайших к берегу кустах сохла моя тщательно выстиранная и отжатая одежда. На соседних – вещи блондинчика. И я, наконец-то, закончив с длинной гривой волос, которые пришлось расплести, чтобы отмыть от вони и копоти, отплыла подальше от берега и с удовольствием несколько раз нырнула. Плавала я хорошо. Папа смеялся, что я не потенциальный маг огня, а русалка, рыжая и бестолковая, которая лишь по недоразумению очутилась в людской семье. Мне даже Инесса завидовала — Она воды побаивалась и не удалялась от берега, когда мы ездили на пикники и плескались в речке неподалеку от нашего имения. «Эй, Лиска! Рыба готова!» Сквозь плеск услышала я крик Марко. «Выходи!» «Ой, ну надо же, прогресс! Уже не рыжая, а Лиска!» Я активно погребла к берегу, выбралась на сушу и метнулась за кустик, чтобы отжать волосы и слегка обсохнуть. Я, в отличие от некоторых белобрысых, не могу идти к костру голышом. «Ты долго!» — снова окликнул он меня. «Сейчас обсохну немного и оденусь. Мне тоже нечем вытереться», — отозвалась я и принялась подпрыгивать и махать руками, как ветряная мельница. Есть хотелось сильно, поэтому нужно быстрее избавиться от капелек воды. Свернув мокрые волосы в пучок, чтобы они не намочили вещи, я оделась в чистое и босиком вышла к костру». Повар окинул меня внимательным взглядом, после чего пододвинул одну рыбину, завернутую в лопухи. Это уже немного остыло, можно есть. Я даже говорить ничего не стала, кивнула, просияла и, помогая себе кинжалом, снова пристегнутым к поясу, принялась за еду. Эх, и все же соль нужно с собой брать всегда, мало ли как жизнь повернется, «Направляешься в столицу, оказываешься, хрын знает где!» Завтрак прошел быстро. Я не успела заметить, как обглодала до косточек рыбину и с сомнением покосилась на вторую, размышляя, влезет в меня еще или лучше оставить ее на обед. «Отдыхать!» – зевнула я, упав на спину и раскинув руки в стороны – Голова моя удобно покоилась на сумке, а тело, наконец, получило долгожданный покой. И что интересно, и правда ведь почти мгновенно задремала. Чем занимался в это время мой невольный спутник, мне неведомо. Но выспаться мне опять не дали. «Иди, иди к нам!» — тянули женские голоса. «Иди!» Очумело мотнув головой, скидывая дурман сна, я села. Ну и приснится же, какие-то тетки, которые зовут меня в свои объятия. Не приснилось. Недалеко от берега по поясу в воде стояли пять обнаженных девиц с длинными зелеными волосами, перекинутыми на грудь. Они тянули в нашу сторону руки, манили, звали. Их черные глаза неотрывно смотрели. «Что?» «Это они у меня сейчас мою добычу воруют?» «Да как посмели!» «Марко, стой!» – крикнула я и вскочила на ноги. «Это мавки! Стой сейчас же!» Только вот парень уже попал под чары водных дев и медленно, будто нехотя, но все же шел в их смертельное объятие. «Да стой же ты, Марко!» Я догнала его и попыталась оттащить. «Ну куда там?» Легче гору с места сдвинуть, чем околдованного мужчину. «Он наш!» – перевела на меня взгляд одна из мавок. «Уйди!» «Обойдетесь, рыбы снулые!» – пыхтела я, пытаясь остановить парня, который моих попыток даже не замечал. До кромки воды оставалось буквально шагов пять. Я его честно похитила, так что он мой. «Он наш!» «Это мы еще поглядим!» Оставив в покое шагающую гору мышц, я бросилась к костру, схватила свой верный таз, который щит, и бросилась обратно. «Прости, Марко, я не хотела», и с размаху припечатала по белокурой голове. Парень глухо вякнул, всплеснул руками и завалился навзничь. «Я едва успела отпрыгнуть в сторону, иначе бы придавил». «Он наш! Наш! Отдай! Как ты посмела!» Зашипели мавки, глядя на меня с ненавистью. «Девушки, я ведь вам по-хорошему сказала. Я его похитила. Я. И он моя добыча. А я жадная, делиться своим не люблю. Все понятно?» И показательно сформировала над ладонями огненный шар. «Мак, огонь! Убери огонь!» — попятились назад водные девы. «Предлагаю разойтись миром. Вы сами по себе, мы отдельно от вас. Забудем этот маленький инцидент, и тогда никто не пострадает». «Мужчина, отдай нам мужчину! Отдай!» — вот заладили» я перекинула потрескивающий огненный шар с одной ладони на другую повторяю вы не трогаете нас а я взамен не варю в вашем озере колоссальную порцию ухи с мавками в качестве основной мясной составляющей договорились не посмеешь ой девочки не искушайте хихикнула вдруг я нервное это у меня точно говорю «Мне дома никогда не доверяли готовить, у меня вечно все сгорало в угле, так что даже не могу гарантировать, что сейчас получится уха, а не полностью испарившаяся вода и ваши обуглившиеся скелеты на дне котлована». Мавки притихли, перестали шипеть и начали переглядываться, а потом одна за другой нырнули и исчезли из виду. «Вот и поговорили. Никакого доверия к моим кулинарным способностям». Печально погасила я огненный шар. «Эй, ты живой!» Присев над оглушенным мной парнем, я потыкала его пальцем в бок. Светлые ресницы чуть дрогнули, из чего я сделала вывод, что не убила. А то сомнения все же присутствовали. У меня ведь нет опыта в выбивании тазиком дури из головы очарованных мавками мужчин. Как ни странно, Марко, когда очухался, даже не ругался. Потер затылок, покосился на щит, валяющийся рядом. Перевел взгляд на воду. «Ты их прогнала?» — спросил хрипло, не поворачивая головы. «Да», — коротко ответила я, с любопытством ожидая его реакции. «Спасибо, лисичка!» — не ожидал. Расслабился и вот. Хмуро поблагодарил он и встал. «А у меня брови до волос взлетели. Ну надо же! Сначала рыжая, потом лиска, а теперь лисичка!» Вот что с людьми делает сталь животворящая, приложенная к нужному месту, да еще и с размаху. «Ты сможешь подсушить нашу одежду?» Не глядя на меня, спросил парень. «Лучше бы нам уйти отсюда. Да и вообще, пора дальше двигаться. Еще неизвестно, сколько нам до людей добираться». «Я бы не рискнула сушить вещи с моим контролем над даром», дипломатично отозвалась я, не обратив внимания на всю остальную часть его реплики а то могу спалить, и мы останемся без сменных вещей». Мои слова приняли к сведению без комментариев. Сохраняя молчание, мы собрали не до конца просохшие одежки, сложили все в таз, то есть щит, конечно же. Его понесет Марко, как более сильный представитель нашей маленькой компании. Упаковали оставшиеся три запеченные рыбины в чистые лопухи, еду доверили нести мне. Ну, и тронулись в путь.